Кто-то однажды сказал, что чтобы окружающие поверили в твою ложь, необходимо для начала, чтобы в эту ложь поверила ты сама. Именно эту фразу прокручивала я в своей голове снова, снова и снова, когда спускалась по лестнице в залу, в которой уже трапезничали прибывшие гости из королевства драконов, а также наследный принц Алари Коллинз. Не знаю, получилось ли убедить себя или нет, Но ноги перестали дрожать, что я считаю уже вполне неплохим результатом. Однако самое настоящее шоу началось как раз в тот самый момент, когда стража открыла передо мной дверь, и я вошла в помещение. В зале воцарилась тишина. Все словно по команде устремили в мою сторону взор, выжидая... чуда Увы, но это всего лишь я маменька папенька воскликнула я всплеснув руками и с радостной улыбкой направившись к супружеской паре драконов как я рада с вами наконец то встретиться э протянул король драконов как бы мужчина с непониманием покосился в сторону своей супруги словно пытался понять что вообще происходит я ведь уже успела схватить мужчину за руки Я отказывалась их отпускать, хоть тот и прижимал ладони к своей груди. «Простите, но кто в...» — начала королева драконов, с серьезным лицом выглядывая из-за плеча своего мужа, на что я тут же отпускаю руки короля и переключаюсь на королеву. Обхватила одной рукой ее вокруг талии, другой взяла за ладони, закружила в танце, хоть музыки и не слышно. Что угодно, лишь бы те поменьше разговаривали. «Какое счастье!» — громко произнесла, продолжая улыбаться. «Воссоединение семьи! Это ли не счастье?» Украдкой заметила ошарашенный взгляд Алари. Тот был в таком шоке, что разинул рот, словно тот вот-вот порвется. И широко распахнул глаза, отчего казалось, что еще немного и глазные яблоки выпрыгнут наружу. «Мне самой и стыдно, и страшно от своих поступков, но пусть лучше они все разом подумают, что я безумная и вообще сумасшедшая. Если надо, и справку им найду, что угодно, но только выбраться из этой ситуации, которая запутывается быстрее скорости света». «Миледи...» Осторожно произнес король, замечая, что у королевы во время импровизированного танца вся прическа растрепалась, и теперь ее волосы скорее напоминали копну соломы с торчащими во все стороны спиралями в виде золотых локонов. — Миледи, как вы... Ох, ну к чему такое официальное обращение? Прошу, зовите меня по-простому, Роза, — вновь перебила короля, но, по всей видимости, он так просто сдаваться не намерен. — Миледи, наш сын... «Самый прекрасный юноша в мире!» — выпалила я, будучи уверенная на все сто в том, что драконы ослепительно прекрасны. Причем, даже смотря на эту взрослую пару, можно с уверенностью сказать, что они великолепны. «Да», — согласился король, — «но вы...» — «Это была любовь с первого взгляда!» «И когда вы успели?» «Это было приключение длиною в жизнь!» — отозвалась я, мечтательно вздохнув. Сердце билось так быстро, а его красота затмевала и луну, и солнце. — Что же, — слегка кашлянул король, — это и в самом деле похоже на нашего сына. Но все же, как вы, судьба свела воедино наши сердца. — до чего он пристал со своими расспросами? Я уже все эпитеты, какие только можно вспомнить, потратила на этого суженного принца, которого в глаза никогда не видела. В любом случае, главное восхвалять то, насколько их чада восхитительное и невероятное, а прокатит. — Ну, так... — неожиданно начал Алари, который до сих пор смотрел на меня нездоровым и весьма агрессивным взглядом. — Может быть, вернемся к столу? — Нет, подождите, — настаивал король, вновь смотря в мою сторону. — Наш сын! Где он? — Я... Уже хотела вновь произнести что-то без особой конкретики, например, ваш сын в поисках себя в этом безграничном мире. Однако ни слова произнести больше не смогла. Мое лицо резко обхватили со стороны щек, причем сдавив их так сильно, что губы непроизвольно вытянулись уточкой вперед. Это была королева. Взгляд женщины изменился. Еще секунду назад у нее были самые обычные карие глаза, Но вот на меня взирают золотые очи с тонким вертикальным зрачком, словно у змеи. От этого вида в желудке все перевернулось. Страшнее всего то, что женщина наклонилась к моей шее, словно собиралась ее перекусить, а я, как запуганный олененок, даже шагу сделать в сторону боялась. Услышала, как королева шумно вдохнула воздух, словно принюхивалась ко мне. — Вот черт! — Промелькнула в голове, но все прекратилось. — Дитя! — неожиданно ласковым голосом пропела королева, нежно улыбаясь и слегка поправляя на моей голове фиолетовые волосы. — Так как ты говоришь, тебя зовут? — Кандис! — с непониманием произнес король драконов, обращаясь к своей супруге. — Что ты? — олдас прекрати! — строго огрызнулась женщина. — Ты совсем запугаешь нашу милую невестку? Разве так приветствуют нового члена семьи? — Что? — не понял мужчина. — И так, милая, — продолжала улыбаться королева. — Прошу, присаживайся рядом со мной и поведай, как же тебе удалось очаровать нашего непутевого сорванца. — Что? — повторил король, Я от чего то была с ним согласна. Святые кексики, мне удалось, но как? Понятия не имею. Мгновение, и вот сама королева драконов теперь относится ко мне как к самой настоящей невестке. Улыбается, держит за руку, а также излучает так много света и добра, что я даже теряюсь. Не знаю, что сказать. Королева усадила меня между собой и королем. Хоть они и находились в человеческом обличии, однако все равно я чувствовала себя десятилетним ребенком, настолько они выделялись на общем фоне. Вновь прозвучал резкий вдох воздуха. На этот раз подобное проделал король Олдос. Мужчина посмотрел в глаза своей жены и тяжело выдохнул. — Вот сорванец! — тихо выругался он. «Делает, что хочет, а о родителях вообще думать не собирается!» Олдас! раздраженно бросила королева. «Это его выбор! Мы обязаны уважать его!» «Да-да!» — отмахнулся мужчина. «А нас кто уважать будет? Лучше бы в яйце еще пару сотен лет провел. Может быть, умней бы был!» так по всей видимости, они все же признали меня своей невесткой. Без понятия, как именно, но это ладно, не столь важно, разберусь позднее. Главное — другое. Кажется, королю драконов я не по нраву. Может, от того, что человек? Разумеется, если бы выбор пал на эльфийку, то реакция была бы совершенно иной. Но, увы, что имеем, то имеем. В любом случае этого оказалось более чем достаточно, чтобы убедить Алари. Но вместо того, чтобы расстроиться или почувствовать разочарование, принц находился в полном восторге, смеялся, шутил и говорил без перерыва. В принципе, я особо не лезла в беседу двух королевских семей. А зачем? Моя работа на этом выполнена. Конечно, я еще не успела подумать о том, как мне жить дальше. Я даже о завтрашнем дне особо подумать не успела. Сейчас дышу, уже прекрасно. Теперь, когда обман удался и самая очевидная опасность была позади, можно было и расслабиться, хотя бы поесть. Во всяком случае, даже заключенным перед смертной казнью полагается последний ужин. А Ларри, чтобы угодить драконам, приказал всем своим королевским поварам потрудиться на славу. Обеденный стол буквально ломился от различных деликатесов и изысканных блюд. Они были прекрасно украшены, идеально поданы, да и напитки имелись на любой вкус, цвет и запах. Тут было все, чтобы данная трапеза прошла на ура. Вот только либо меня можно причислить к списку зажравшихся, либо у меня от стресса сбились вкусовые рецепторы. Я ничего не чувствовала. Хотя не так, чувствовала. Вот только далеко не удовольствие от приема пищи. Скорее, сожаление, что я вообще потянула эту еду в рот. Вон, вроде бы, это фруктовое желе, такое упругое, красиво украшенное, но на вкус, словно землю разбавили в воде, залили желатином, а после туда кинули пару ложек сахара. Вроде бы сладко, но куда бы это выплюнуть? И остальные блюда не лучше. Курица настолько плохо приготовленная, а вернее сырая и недоготовленная, что казалось еще немного, и она у меня закукарекает в тарелке. Телятина безвкусная, словно картон, рыба так вообще горькая. Отведав всего понемногу, я поняла, что сегодня перед сном меня ждет очередной набег на королевскую кухню, если придется снова ночевать здесь, поэтому пока оставалось только ждать. Сидела молча, перекатывая вилкой оливку по всей своей тарелке, словно играла в мини-футбол. Так как же герцогиня смогла очаровать самого принца королевства драконов? Как смогла завоевать его сердце? Услышала откуда-то вопросы со стороны, но особо не придала ему значения. До сих пор была в своих разочарованных мыслях о том, что уйду из-за стола голодной. Поэтому и выпалила то, что первое пришло мне на ум. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. «Дитя, так ты умеешь готовить?» Мгновенно поинтересовалась Кандис. «Это же прекрасно!» «И что именно?» Тут же поинтересовался олдос «Да, ничего особенного», ответила я, стараясь переключить их внимание на что-то другое. Уже мысленно искала другую тему для беседы, но меня опередила Ларри. «А почему бы не предложить герцогине Арчер что-нибудь приготовить?» «Так мы все убедимся в ее навыках, верно?» — с улыбкой спросил тот, смотря в мою сторону взглядом хитрого лиса, словно ждал увидеть не мои кулинарные блюда, а то, как я в итоге ошибусь и опозорюсь. «Прошу вас, миледи, не стоит отказываться. Поразите нас. Мы ведь все практически одна дружная семья. Ты себя причислил к моей семье? Вот же змей!» В любом случае, не успела я ответить, как ко мне уже подошли две молодые горничные, исполняющие приказ наследного принца для того, чтобы сопроводить на кухню.